Эпилог. Бог Молний, отец Бастиана, когда узнал, что Морин разрешил своим гардом помогать его сыну, сменил гнев на милость и продлил его жизнь еще на три сотни лет. Тот был этому благодарен. Однажды сын спросил его, «Ты знаешь, почему Азалия понимает наш язык? Ведь говорим мы точно не на ее языке, с которым она выросла в мире людей». «Конечно!» Твоя невеста богиня, а все боги могут говорить и понимать любые языки, тем более родной. Наш язык у нее в крови». Янибиры улыбнулись и залюбовались прекрасной невестой, выплывающей из замка на водной воронке. В связи с полным открытием божественных сил ее волосы приобрели серебристый блеск, олицетворяющий богиню дождя. Свадьба Бастиана и Азалии праздновала с три дня и три ночи в Водрине, Аркадии и Мирандии. Южное государство ликовало от счастья, что их лорд – бог, а невеста – богиня. Девушка нашла водный источник на южной территории, чем обогатила мужа в этом мире. Ее обширные знания очень помогли в хозяйстве и урожае. В Мирандии они были чаще, чем в других мирах, и все же приняли решение – надолго остаться в Водрении. Ей хотелось научить дождевиков добру и пониманию со всеми в Мирандии. Очень скоро она выступила в роли миротворца и помирила дождевиков с енибирами. Миры процветали, утопая в цветах. Она сама часто вызывала дождь над Аркадией, создавая волны счастья всем аркадийцам, особенно детям, которые прыгали по лужам и даже пытались купаться в дождевой воде. Слишком часто это делать ей не позволялось по законам Мирандии, так как Аркадия все же считалась страной пустынь. Надо было соблюдать равновесие миров. В мире людей она подарила Вете все свое имущество и решила, что больше ей там делать нечего. Подруга долго не могла прийти в себя от всего, что узнала, и от такого щедрого подарка, став хозяйкой бутика и новенькой квартиры-студии. Она бы тоже хотела уйти в Аркадию и найти жениха, но Азалия не позволила. Тебе там не место. Это опасный мир для простых людей. Живи здесь и будь счастлива. Спустя год. Малыш родился здоровеньким, радостно воскликнула повитуха, держа на руках кричащего младенца. Роды прошли легко, так же, как вся беременность. Муж носил жену на руках. Он ни разу больше не оскорбил и не ударил ее. Гарды резвились на лесной поляне вокруг деревянной люльки, в которой качался сын лучшего друга и вожака Делания. В Мирандии такая дружба была впервые для всех – гардов и енибиров. Родители не боялись оставлять сына на их попечение. Делания обожал малыша и очень уважал лорда и Азалию. Все постарались забыть о происшедшем. У Бастиана и его жены это хорошо получилось. Однако в душе бога Гардов в тот злополучный день все-таки что-то оборвалось, сломалось, и он стал испытывать злость и агрессию по отношению к женщинам. Он и сам не мог объяснить, почему это произошло. Как бог стал сильнее и даже привлекательнее. Глаза обрели лесной блеск. Несмотря на их глубокую черноту, черты заострились. Красавицы-гардихи сами шли ему в руки. Многие хотели побывать в объятиях юного красавца-бога. Он никогда не был с ними нежен, но это не пугало желающих. Каждая надеялась на чудо и его любовь, которая, как назло, не вспыхивала ни к одной. А достойных девиц было немало. Долгое половое воздержание до 25 лет дало о себе знать и вылилось в разврат похоть и нетерпение. Бастиан знал о новых сексуальных увлечениях друга, но не вмешивался, понимая, что так проявилась некая защитная реакция за то, что покойный бог Дождя заставил его отыметь Азалию. Такая душевная боль в Гарде не прошла даром, вылившись в то, что сейчас происходило в его половой жизни. Одним летним днем, Все друзья собрались вокруг скачущего на щенке гарде златокудрового малыша. «У него водная энергия. Он поливает меня водой», — прорычал щенок. «Нет, он уже метает крошечные молнии», — зарычали другие дети гардов. Подошли родители, умиляясь этой картине, обнимая друг друга. «Наш сын обладает обеими энергиями, водной и молнией. Уникальный божок». Лучезарно улыбалась азалия. Любимая, наш сын чудо, я люблю тебя, а я вас обоих, моя прекрасная богиня дождя и умная дева. Она положила голову ему на плечо и прошептала: Любимый, скоро ты будешь любить уже троих. Бастиан в недоумении приподнял золотистую бровь, сверкнув зелеными глазищами, а залия заливисто рассмеялась. «У нас будет еще дитя, наше божественное дитя». Он схватил жену на руки и закружил вокруг юных гардов и сына. Те в непонимании уставились на сумасшедшую пляску богов. «Что с ними?» Из-за деревьев вышел Делани с подручным. Дети пожали плечами. Он приблизился к кружащейся в нескольких метрах от земли паре. «Может, со мной поделитесь своей радостью?» Слишком вы сейчас счастливы. Уж не потому ли, что ваш золотой отпрыск оседлал малышей гардов? Тоже подвиг. Пора опустилась, и, продолжая веселиться, обняли его как друга, брата. Нет, хотя это тоже маленькое чудо. Такая неординарная дружба. Моя любимая богиня скоро обогатит меня. Делан не распахнул глаза. Я стану второй раз отцом. Поздравляю, и да будет вся ваша жизнь, как цветы вокруг нас. Эти миры расцветали с богами, дружбой, любовью, играми, смехом. Войны закончились, нервы мотая, вдали отдаваясь глубоким эхом. Но время идет и за собою зовет. Придет и другое, и кто-то поймет. Злость и агрессия снова придет. Однако не к ним, не к этой любви. К другим, у которых еще все впереди. А кто это будет? Узнаете вы. Чуть позже на горизонте мечты. Они прилетят, и увидите вы. Новый рассказ и другие миры, Иную любовь, боль и разврат. Раскроются ночью лесные шатры. Дождь, молнии, огненный град. Она закричит, и слезы придут. Он зарычит, хватает от жгут, что давит сердца, душа, будто крюк, Спасая себя и тянет во мрак. Однако, дорогой читатель, это уже будет совсем другая история. Гард Деланей. Шутка богов удалась. Читатель, дорогой, прошу, оставь отзыв.